М. Материнство. Комплекс материнства. Барбара Коминс. Наши ложки куплены у Вулворта. Английский Our spoons came from Woolworths. Элисон Пирсон. И как ей это удаётся? Мария Сэмпл. Куда ты пропала, Бернадет? Мне совершенно не улыбается стать папашей. и катать коляску, воскликнул Чарльз. На что я ответила: "Я тоже не мечтаю быть мамашей, я сбегу". Потом я сообразила, что куда бы я ни подалась, ребёнок всё равно останется со мной. Это было так обидно, что я расплакалась. Этот фрагмент из лёгкого, воздушно-романа Наши ложки куплены у Вулворта. действия которого разворачиваются в 1930-е годы. Можно печатать на упаковке противозачаточных таблеток как напоминание о реалиях материнства. Едва ребёнок появляется на свет, всё, он уже есть, и вы несёте за него ответственность, нравится вам это или нет. Если, конечно, вы не Болтер из романа Нэнси Митфорд В поисках любви. которая бросила дочь на попечение сестры. Один из самых простых способов решения проблемы материнства возложить заботы о ребёнке на других. Материнство не дух, не поддающийся исцелению, но жить с ним можно. И тут вам поможет самокритичный, во многом автобиографический роман Барбары Комминз. Его героиня София Неутомимая оптимистка, выскочившая замуж в юном возрасте, носит с собой в кармане три тона по кличке Большая бородавка. София совершенно не готова к ожидающим её испытаниям, и она и её молодой супруг в душе самая настоящая богема. С родителями они не общаются, а живут на чеки, которые случайно находят в ящике стола, или за мизерную плату позируют художникам. Чарльз и сам пишет картины. У Софии не один ребенок, а целых два. И нежелание Чарльза поступать со своими интересами ради детей не способствует созданию в семье гармонии. Он не понимает, почему нельзя держать младенца в чулане или несколько недель писать в спальне на тюрморт с рыбой. Жизнь у Софии нелегкая. Зато она умеет быстро восстанавливаться после самых больших неприятностей. Например, её свекровь поклялась, что не придёт на свадьбу, а потом заявилась в тесную квартирку новобрачных с толпой родственников, уверенная, что их ждёт горячий приём. И София не ударила в грязь лицом. Энергичная оптимистка, она перебивается случайными заработками, тащит на себе всю семью, но никогда не ноет. в отличие от Чарльза, твёрдо верящего в свою гениальность и искренне полагающего, что никакое отцовство не должно стоять на его пути к успеху, судьба Софии это экстремальный вариант материнства. Молодым матерям имеет смысл поучиться у неё умению не сдаваться и не унывать. Более современный взгляд на материнство мы находим в романе Элисон Пирсон. И как ей это удается? 35-летняя Кейт Рэдди даст 100 очков вперед любому цирковому жонглеру. Она ухитряется работать на престижной должности, встречаться с любовником и изображать из себя добропорядочную супругу и мать семейства. Книга начинается с того, что 13 декабря в час 37 ночи Кейт гримирует готовые кексы из супермаркета, чтобы они стали похожи на домашние. Она старается казаться достойной матерью, которая самоотверженно горбатится над шарлотками и до блеска отмывает детскую ванночку, чтобы не дай бог никто не подумал о ней дурного. Кейт руководит отделом в компании Эдвард Морган Форстер. Босс пялится на её груди, как будто они выставлены на аукцион. Она частенько работает сверхурочно, А её главное развлечение любовный роман по электронной почте с неким Джеком Эбэлхамером. Из-за работы Кейт пропускает важное событие в жизни детей. Сыну сегодня исполняется год, а я вынуждена лететь в командировку. Она злится на несправедливый мир, по милости которого вынуждена крутиться, как белка в колесе. Несмотря на успешную карьеру, семейной жизни Кейт следует для калам прошлого века. Именно она целиком и полностью отвечает за домашнее хозяйство и воспитание детей, хотя действует в основном по телефону и через интернет. Пирсон пишет с искромётным юмором, и чтение романа оставит вам подлинное удовольствие, если вы ещё не вступили на стезю материнства, но вам любопытно, как оно выглядит в реальности. Эта книга послужит предостережением против попытки получить все сразу. «Это достижимо», — уверяет нас Кейт. «Только не забудьте купить скалку, чтобы слегка приминать магазинные кексы». Также смотрите «Домохозяйка», «Синдром домохозяйки», «Многодетная семья», «Родитель-одиночка», «Свекровь-теща».